Хван Парым. Добро пожаловать в книжные в Хюнаньдоне. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Читает Наталья Мальцева. Город без книжного магазина и не город вовсе, если хотите знать мое мнение. Он сколько угодно может звать себя городом. Но если в нём нет книжного, он сам знает, что ни одной живой души ему не обмануть. Нил Гейман. Американские боги. Каким должен быть книжный? Магазин ещё не открылся, но возле входа уже топтался один из посетителей. Он приложил руку к колбу и, чуть согнувшись, заглянул внутрь. Йоджу сразу узнала постоянного покупателя, который имел привычку наведываться к ним пару раз в неделю после работы. «Здравствуйте!» — сказала она. Мужчина от внезапности вздрогнул и повернул голову в её сторону. Узнав знакомое лицо, он выпрямился и смущённо улыбнулся. «Обычно я прихожу по вечерам, вот и не знал, во сколько вы открываетесь». Даже завидую, что у вас работа начинается не так рано. С улыбкой ответила она. Многие так говорят. Пока Ёнджу вводила код, мужчина намеренно отвернулся. Как только послышался звук открывающейся двери, он тут же посмотрел внутрь магазина, и его лицо преобразилось. Нечем дышать. За ночь воздух застоялся. Чувствуете, как пахнет книгами? Обратилась она к посетителю, широко распахнув дверь. Но если вас не смущает, то можете проходить. Нет, нет, спасибо. Тут же возразил мужчина, замахав руками. По расписанию вы же еще закрыты. Я приду попозже. Как же сегодня душно. Да, это точно. Но уже ведь июнь. С благодарной улыбкой согласилась Йон-Джу, ощущая, как солнечный свет обжигает её руку. Она взглядом проводила посетителя и зашла в магазин. Приятное ощущение. Любимая работа. Каждой частичке её тела здесь было спокойно. Йон-Джу решила, что больше никогда не станет искать смысл жизни в самоотверженности и карьерном росте. Она поняла, что надо сменить... точку опоры. Стоит полагаться только на ощущения. Например, как она чувствует себя в уединении книжного. Все ее тело признавало это место. Именно здесь, в этой книжной лавке, она могла быть настоящей, не прятаться от самой себя, любить себя и ценить. Ох, нечем дышать. Но прежде чем включать кондиционер, нужно немного проветрить. Как же избавиться от всех этих застоявшихся мыслей о прошлом? А может, не надо так бежать от них? Может, они выветрятся сами? В очередной раз, отогнав от себя тяжелые воспоминания, она распахнула окна. Жгучий воздух во мгновение заполнил помещение. Обмахиваясь веером, Юньчжу прислонилась к одному из стендов и оглянула книжный магазин. Хм... Будь она первым посетителем, ей бы здесь понравилось. Поверят ли люди историям, которые расскажут эти книги?、М? Каким должен быть книжный, чтобы заслужить доверие? Будь она первым посетителем, ей бы сразу приглянулся вон тот огромный высокий шкаф у стены, заставленный романами, хотя если бы этот посетитель любил романы так же, как она. то его бы, скорее, наоборот, этот шкаф заинтересовал. Только работая в книжном магазине, она узнала, что, оказывается, романы не нравятся многим книголюбам, и уж такие люди ни шагу бы не сделали в сторону этого шкафа. Он стал воплощением её детских мечтаний. Йонджу полюбила чтение ещё в начальной школе и с тех пор выпрашивала у папы комнату, все стены которой были бы заставлены шкафами с книгами. а он ругал её. Говорил, что во всём нужно знать меру. Нельзя перебарщивать, даже если речь идёт о книгах. Маленькая Юньчжу понимала, что папа делал нарочито суровое лицо, чтобы отучить её капризничать. Но в конце концов он не мог устоять перед слезами девочки, и вскоре она засыпала в его объятиях. Юньчжу развернулась и подошла к окну. Хватит проветриваться. Она по привычке закрыла все окна справа налево. Затем включила кондиционер и, зайдя на музыкальный сайт, поставила свою любимую музыку — альбом Hopes and Fears британской рок-группы Kane, изданный в 2004 году. Йонджу услышала его только в прошлом году, но сразу влюбилась и теперь включала его каждый день. Тёмный, мечтательный голос солиста наполнил её книжный магазин. Так начался день.